Третий обыденский переулок соединяет Соймановский проезд со вторым обыденским переулком, назван по церкви Ильи Обыденного, 1702-1706 годы, колокольня 1868 года, архитектор Каминский, на углу третьего и второго обыденских переулков. Поздняя застройка невыразительна.